Глава восьмая. Джо казалось, что в этом мире его уже ничто не сможет удивить, но в очередной раз он не хотел верить своим глазам. Перед ними простирался обширный холмистый ландшафт. Небо резвилось розовыми, пурпурными и голубыми вихрями. Сверкающие волны черного песка вздымались и опадали у них под ногами. Джо казалось, что он ступает в дюны психоделического сна. «Что это за место?» — спросил пораженный Джо. «Я всегда называла его Лузервиль», — ответила 22, безразлично пожав плечами. «Но мой приятель уверяет, что это астрал. Сюда попадают люди, которые сосредоточились на чем-то и как будто выпали из реальности. Ушел в себя, вернусь не скоро. так вы, кажется, говорите». «Может быть», — ответил Джо, неуверенный, что понимает, куда она клонит. «Вот сюда все и попадают», — продолжила 22, пока не шли вперед. «Это пространство между физическим и духовным мирами». «Точно. Я уже бывал тут», — воскликнул Джо. «Сегодня, на прослушивании. Должно быть, именно здесь оказываются музыканты, которых накрыло. Не только музыканты». Джо осмотрелся и понял, что она права. Кого здесь только не было. Повара, актеры, танцоры и даже парочка бухгалтеров. Они настолько ушли в себя, что весь мир для них был потерян. Они спустились с холма. Навстречу им, едва переставляя кривые ноги, брели странные твари, сплошь покрытые слоем черной грязи, из-под которой виднелся единственный блуждающий глаз. Внезапно взгляд одного из существ, как фарой, выхватил фигуры Джо и Двадцать Два. Чудовище на секунду замерло, а потом бросилось на них — «Бежим!» — крикнула двадцать два. Джо и его спутница бросились прочь со всех ног, но гибель, как в ночном кошмаре, казалась неотвратимой. Быстро бежать не получалось. Ноги вязли в песке. Тварь почти настигла их, и... Хлоп! Из-под земли выскочил капкан и сомкнулся вокруг чудовища. День день! На всех парусах к ним спешил гигантский деревянный корабль, звеня колокольчиком. Он напоминал пиратское судно под парусами самых диких расцветок, от которых ребило в глазах. На флаге, развивавшемся над вороньим гнездом, был нарисован знак мира. Корабль подошел к ним ближе, якорь плавно опустился на землю, и судно замерло на месте. На палубе показалась чья-то фигура. Человек мерцал люминесцентным светом, как и Джо. Но усы его были лихо закручены — А на голове была пышная шевелюра. Мир вам, астральные путешественники! крикнул он. Двадцать два! Рад, что снова свиделись! Лунветер! Как же мы, а как дети! крикнула она в ответ. Растут настоящими разбойниками! Весело ответил он. Слушай, у меня к тебе просьба, сказала двадцать два. Она кивнула на Джо. Тут такое дело, промямлил Джо. Я пытаюсь вернуться в свое тело. Можешь мне помочь? Для этого мы здесь, ответил Лунветер. С одного борта вниз упал трап. Капитан спустился по нему, а следом души двух женщин и мужчины. Мистики без границ, представился Лунветер. Помогаем неприкаянным душам с Земли вернуться домой. Я Лунветер танцы звезд к вашим слугам. Он слегка поклонился, потом указал на остальных. Это ветрозвезд Греза Лунс, звездопада Лунс и Греза ветра Греза-Грезер. Они поклонились и помахали Джо. Эти чудики могут помочь мне вернуться на землю? Спросил Джо у двадцать два. Его охватило полнейшее отчаяние. Душа по имени звездопада подошла к пойманному существу. Давай поможем этому потеряшке вернуться домой, сказала она. Она освободила существо от сети. Мистики вытащили здоровенные щетки и ведра с мыльной водой и принялись оттирать непрекаянную душу. Как только мерзкая грязная жижа слезла с нее, душа оживилась и огляделась, недоуменно моргая. — Где я? — Бедняга, — сказал лунветр. Некоторые люди так одержимы навязчивыми идеями и комплексами, что забывают про все вокруг, и вот что получается в итоге. Он кивнул на душу. «Наверняка очередной финансовый менеджер!» «Пора вернуть его душе тело», — сказала Звездопада. Тростью на песке она нарисовала круг. В образовавшемся окне Джок, к своему удивлению, увидел Землю. И не просто планету. Они заглянули в один из офисов на Уолл-стрит, где мужчина лет сорока сутулился над столом. Мониторы вокруг исходили потоками цифр. «Ух!» «Да это же я! Спасибо!» Душа менеджера нырнула в портал. Там, внизу, на земле, мужчина очнулся от транса. «Куда катится моя жизнь?» Он вскочил, смел со стола все компьютеры и мониторы, потом проделал то же самое с компьютерами ошеломленных коллег. «Я жив! Жив! Стрихнитесь! Ура!» воскликнул он и, пританцовывая, убежал из офиса. «Он вернулся?» «Вот так запросто!» Джо схватил трость лунветра и нарисовал еще один круг в песке. «Это все, что мне нужно сделать, чтобы вернуться в свое тело?» Песок расступился, и Джо собрался прыгнуть. Но по ту сторону показалась не земля. Он увидел жужжащий белый свет мира после. Все отшатнулись от края. «Полегче, парень!» — завопил лунветр, быстро забрасывая дыру песком. Он с опаской посмотрел на Джо. «Ты что, уже умер?» «Нет», — ответил Джо. «Еще нет, я в коме. Но вы можете помочь мне вернуться назад». «Раньше мы никогда не возвращали неупокоенные души», — сказал Лунветр. «Разве такое вообще возможно?» — спросила Звездопада. Лунветр в задумчивости теребил бороду. «Можно попробовать в уязвимой точке». Он сразу же оживился. «Все на борт!» День-день, корабль поплыл по астралу, проносясь мимо неприкаянных душ. Джо вслух удивился, как они здесь очутились. «Когда человек одержим какой-то одной страстью, его душа становится неприкаянной», — пояснил Лунветр. «То я и сам бывал среди них, когда заигрывался в Тетрис». Джо обернулся на других пассажиров. «Если вы здесь, то где же ваши тела?» «На земле, конечно», — сказал Лунветр. «Мое тело в трансе, в плаване», — отозвался ветрозвезд. «Я играю на срасвате в Квебеке», — сказала звездопада. «А я шаман-ведун из Калифорнии», — добавила греза ветра. «Постой, дай угадаю», — сказал Джо лунветру. «А ты стучишь в барабан, распеваешь песни и медитируешь?» «Ну да, что-то вроде этого», — ответил тот. «В Нью-Йорке, на углу четырнадцатой и седьмой». «О!» «Так это же совсем рядом с Гудстав Дайнером», — сказал Джо. Теперь это был не просто чудак, а чудак из Нью-Йорка. Странно, но это приободрило Джо. «Точно, мы собираемся в этом чудесном месте по вторникам», — ответил лунветр. «На самом деле все здесь бывают», — сказал ветрозвезд. «Но большинство об этом даже не подозревает». «Если бы люди про это знали, то могли бы отправиться куда угодно», — воскликнул лунветр. Корабль замедлился, и Лунветер бросил якорь, распугав стайку неприкаяных душ. Все спустились по трапу. Лунветер нарисовал круг на песке, и Джо присел рядом. Мистики окружили их. Греза ветра достала инструменты — барабаны, ренстик и кастаньеты. Она протянула бубен 22, который отшатнулся от него, как от бомбы. «Сейчас, когда у тебя нет связи с твоим физическим телом...» Настройся на то, что ты можешь почувствовать», — объяснил лунветер Джо. Он забарабанил по бонга «Закрой глаза, вдохни свою коронную чакру». Про коронную чакру Джо не очень понял, но сейчас он был готов подписаться на что угодно. Он глубоко вдохнул. Представил, как его душа устремляется к телу. Мистики усердно долбили по инструментам, и эта какофония напоминала ему о школьном оркестре. «А без этого никак нельзя?» — спросил он, открывая глаза. «Никак!» — отрезал лунветер. Джо закрыл глаза и попытался снова. Но чакры, ни коронные, ни какие-либо еще, не появлялись. Он открыл глаза. «У вас на борту есть фортепиано? С ним как-то привычнее». «Забудь про фортепиано, Джо!» — воскликнул лунветер. «Соберись! Старайся отыскать свое тело!» Джо послушался. Его дыхание выровнялось. Он представил, что его душа покидает астрал и плывет к земле. Джо пролетел мимо облаков, и вот он уже видит Нью-Йорк с высоты птичьего полета. «Ищи свое тело!» — повторил лунветер. «Следуй знаком!» Он уже слышал городской шум, видел переплетение улиц. «Так держать у тебя получается!» — завопил Лунветор от души молотя в барабан. Джо открыл глаза, и в ту же секунду все исчезло, словно его отбросило назад. «Не подглядывай», — сказал лунветер. «Поддерживай медитативное состояние, или потеряешь связь!» Джо подчинился и снова закрыл глаза. Опять показался Нью-Йорк, но совсем-совсем близко. Наверное, он рядом с больницей, где находится его тело. «Попробуй ощутить запахи и все, что находится рядом с твоим телом», — пропел ветер. Джо сконцентрировался. «Я слышу кондиционер». Он поморщил носом. «Теперь чувствую запах антисептика». Понемногу чувства возвращались к нему. «Мои ноги! Я их чувствую!» Рука нащупала что-то мягкое. «Что-то, чего в больницах обычно не бывает». «Что это? Мех?» Земной Джо пошевелил губами. «Что это мех?» — пробормотал он. Его рука погладила терапевтического котика, который лежал рядом. Терпение астрального Джо лопнуло. «По-моему, мне пора прыгать! У меня почти получилось!» Джо открыл глаза. «Эй, смотрите, вот он же я!» В ту же секунду все затуманилось. Земля снова ускользала от него. «Нет, нет!» — завопил Джо. «Чего мы ждем?» Он подскочил и бросился к отверстию. «Джо, не горячись! Нужный момент еще не пришел!» — кричал лунветр, удерживая его. «Как это не пришел, когда вот он!» Джо вырвал руку из цепкой хватки лунветра и с головой ринулся в портал. По пути он споткнулся о 22. Последнее, что он услышал, был ее отчаянный вопль. «Стойте! Меня-то зачем?» Вдвоем они рухнули в больничную палату.